Глава д в е н а д ц а т а Замковые коридоры были светлые и полны предметами искусства. Картинами, статуями, росписями на стенах. И я бы любовалась всем этим, если бы не маячащая спина стражника, будто тюремщика, чеканившего шаг впереди. Даже арестованная полицейским в порту, я так не нервничала, как сейчас». Вдобавок по обе стороны от меня двигались два менталиста. Бетфорд, которому я невольно жалась, и Рэкшер. То и дело от него исходили странные волны, будто щупальца огромного, пытающегося прощупать меня осьминога. Я дергала плечами, стряхивая это наваждение, и все сильнее понимала, это не банальные глюки от переживаний, каким-то образом я и в самом деле непроницаема для менталиста. Наконец мы остановились возле широкой двери, которую толкнул к р е с т о в проходя внутрь. «Мой кабинет», — произнес он. «Начнем разговор тут, а далее я подумаю, как поступить с вами, Риеп Батори. Хотя это ведь не настоящая фамилия. Я прав?» Бетфорд ободряюще коснулся моего плеча. «Ничего не бойся», — шепнул он и вошел первым. За моей спиной остался лишь стражник, которому к р е с т о в приказал охранять двери. Итак, я требую пояснений. Рекшер опустился в кресло за огромным рабочим столом. Кроме стопки бумаг и чернильницы на нем ничего не было. Я вопросительно посмотрела на Бетфорда. Врать, когда приперли к стенке, казалось глупостью, но вдруг он считал иначе. «Анна, расскажи, как попала в наш мир?» Рассел помог мне сесть в кресло, сам устроился в свободное и устало потер виски, будто от головной боли. Я невольно закусила губы от волнения, а пальцы сами впились в подол платья. «Спокойнее, Аня», — уговаривала сама себя. «Ты умудрилась тут прожить целую неделю. Выкрутишься и сейчас». Собравшись духом, вывалила на к р е с т о в у все то же, что вчера на б э т ф о р д а Про свой мир, арест, скитание без жилья. И уже потянулась за туфлей, как за единственной доказательной базой, но к р е с т о в остановил жестом, пренебрежительно отмахнувшись. «Бетфорд!» — раздраженно посмотрел он в упор на брата. «И долго вы сочиняли эту сказочку? Неужели думали, я куплюсь на этот бред?» «Это не бред», — Рассел ответил со всей серьезностью. «На твоем месте я бы взглянул на обувь». «И что я там должен увидеть?» к р и с т о в будто нарочно издевался. «Я думал, ты более у м ё н братец, чтобы не верить в подобную чушь». Я все же стащила с ноги обувь и попыталась не сильно воинственно размахивать каблуком, чтобы блондинистый ФСБшник впечатлился. Но он явно не проникся. Обувь странная, но не более того. Мало ли, до чего еще может дойти фантазия сумасшедшей моддистки или сапожника. «В доме Армур, знаете ли, полно больных на голову. Творческие натуры, они такие». «Тогда какая у тебя версия, о гениальный Крестов?» В голосе Бетфорда проступила желчь. «Ты притащил в дом шпионку», — безапелляционно заявил Рекшер. «Она же сплошь и полностью обвешана ментальными щитами. Вопрос только, на кого она работает? Какое у вас задание, Рье? Получить пропуск во дворец? Завербовать моего брата?» Он зыркнул на меня так, что я вжалась в спинку кресла. Я не шпионка. Впору было бы разреветься, но только внутреннее упрямство и стержень пока удерживали, чтобы не сломаться. Нужно было убедить Кристофа, что я не лгу любой ценой. Я могу рассказать вам об устройстве моего мира. Хотите? Сыграю на фортепиано, нарисую фиалку, сварю мыло, да что угодно в рамках разумного, если это поможет мне доказать, что я не отсюда и не принадлежу ни к одному известному дому. Мои мозги судорожно соображали, ища лазейки. На помощь пришел Бетфорд. «Она видит мои глаза», произнес он. «В моменты ментального воздействия. То, как они меняются. Как ты это объяснишь, к р е с т о в Глаза блондина сузились. Он вновь просканировал меня взглядом так, что аж затошнило от напора его сил. «Хватит!» — мучительно просипела я, сжимая виски. «Это неприятно!» Что именно? — не успокаивался Рэкшер и даже приподнялся из своего кресла, переваливаясь через стол. «Вы мне сейчас мозги вскипятите!» Я отмахивалась от волн его магии, будто от назойливого комарья. Теперь воздействие приняло именно такую форму. Пока отбиваюсь от одного насекомого, тут же прилетает второе, норовясь делать кусь. Но атака прекратилась так же резко, как и началась. Только дом Вивьерн обладает способностями к ментальной магии. Кажется, к р е с т о в был не обрадован своему выводу. «Я не Вивьерн, говорю же!» Все еще пытаясь отдышаться, как после тяжелого заплыва ответила ему. «Я вообще не из вашего мира! Неужели до меня не было никого, кто так же перешел? Не могу же я быть единственной попаданкой!» «Папа кто?» переспросил Рассел. Переселенкой подобрала я более благозвучное слово. Может, то, что я могу видеть вашу магию побочное действие перехода? Версии вообще можно придумать кучу, кроме той, что я из дома Вивьерн. к р е с т о в хмыкнул. Вы правы, Рие. в е р с и и у меня полно. И про искусную актрису-шпионку, работающую на... На кого? Заинтересовалась уже я. «Вы же сами сказали, что только дом Вивьерн может все это делать, ставить щиты и все такое». «Так на кого из ваших я работаю? Или вы тут не все заодно?» Осадил меня Бэтфорд. «Анна, это не та тема, на которую стоит сейчас говорить». Он вновь посмотрел на сводного брата. «А остальные версии?» «Незаконно рожденная Вивьерн. Мало ли кто из дворян мог наследить по молодости». Крестов загибал пальцы. Либо искусный отвлекающий маневр. Со стороны врагов нашего дома было бы удобно найти неизвестную девицу, стереть ей память, внушить полную околесицу и отправить гулять по городу, приправив все это таинственными происшествиями в местах, где она побывала. Идеальная диверсия. Пожалуй, на месте врагов я бы так и поступил. Гениально же. Нет, я всплеснула руками. Я хорошо помню свою жизнь. У меня есть родители, подруги, даже рыбки в аквариуме. В моем мире куча техники, интернет, телефоны, телевизоры, самолеты. Да-да, и вы не можете объяснить, как все это работает, усмехнулся Крестов. Говорю же, идеальная диверсия. Это даже объясняет наличие счетов на девице. Чтобы ни я, ни ты, Бэтфорд, не могли ее взломать и найти настоящие воспоминания и задания. Не просто так же она явилась именно в твой дом, Рассел. Ты же не веришь в совпадение. Я округлила глаза от таких выводов. Чушь же полнейшая. А вот Бетфорда слова Кристофа, похоже, проняли. Иначе как понимать то, что его лицо вдруг стало окаменевшим, а взгляд похолодел? Даже если теоретически предположить, что некая девушка из неизвестного нам мира попала сюда, то как бы она продержалась так долго? Продолжал добивать к р е с т о в «Как бы эта особа выжила без навыков и знаний?» «Вот так, — уперлась я. Главное, — холодный ум и сообразительность». «Или более логичное объяснение. Вы всегда жили в нашем мире, Рье Анна», — уверенно заявил а Рекшер. «И з н а н и е языка, минимальные манеры, способности ориентироваться в городе — все это уже было в вашей прелестной головке. И наверняка есть до сих пор. Надо только ковырнуть поглубже». Взгляд блондино сделался маньячным. Так и видно. Дай волю, прямо сейчас ковырять начнет. «Не-не», — замотала я головой. «Я против любых хирургических вмешательств. И знаете, вот о чем подумала. Если вы меня подозреваете, что я специально явилась к р е н а б е т ф о р д у так я и уйти могу. На все четыре стороны, честно. Только выпустите меня из замка, и я вновь уйду от греха подальше». Я была готова сверкать пятками уже сейчас. «Вот в самом деле, жила же неделю как-то, протяну и дальше». С Бетфордом, конечно, было удобно, но если его братец решил меня под нож пустить из-за глупых подозрений, я предпочту сбежать. и ш чего удумал? Стертая память, внушенные воспоминания. Хотя к моему ужасу звучало и в самом деле логично. «Отпустить?» й е н главный королевский ФСБшник, громко расхохотался. «Нет, милая, теперь я буду за вами искренне и очень-очень внимательно следить, пока не смогу убедиться, что вы не представляете опасности». Хотя, тут он задумчиво потер подбородок. «Нет человека — нет проблемы». п р о з в у ч а л о так буднично, что я бы даже смогла спустить все на черный юмор и нервно посмеяться, если бы не Бетфорд. Вот секунду назад он сидел рядом в кресле, а сейчас стоял передо мной, загораживая. Спина неестественно выгнута, зонт отброшен в сторону, а руки расставлены так широко, что я видела острые когти там, где еще мгновение назад были аккуратно подстрижены ногти. «Не смей!» — прозвучал неестественный для человеческого горла шипящий голос. «Только тронь!» ь о Неполный оборот!» Я не видела лица к р е с т о ф а но его голос и жидкие хлопки аплодисментов прозвучали насмешливо. «Прогресс налицо! Но еще раз р а з и н е ш ь на меня пасть, Подвешу за хвост на главной площади, братец. А сейчас сядь на место, я пошутил. Пусть живет. Если она и в самом деле часть чьего-то заговора, То глупо убивать такую отличную приманку в мышеловке». «Ты ни черта не смыслишь в мышеловках», — пророкотал Рассел, Принимаясь медленно выпрямлять спину. Раздались тихие щелчки, будто суставы один за другим возвращались на место, пока б э т ф о р д с легким хрустом не размял шею, уже гораздо спокойнее отвечая на оскорбление брата. «Меня, может, и можно подвесить за хвост, но ты всегда должен помнить, Крестов, что у тебя есть шея, и большинство подобных тебе висит именно на ней, пока такие, как я, приземляются на лапы». Я нервно сглотнула, пытаясь промочить свой пересохший рот. Быть м е ж д в у х огней — то еще удовольствие, хотя одно с облегчением поняла — убивать меня не станут, по крайней мере, пока. «А что дальше?» — робко спросила, когда пауза из-за нависшего напряжения затянулась уж слишком надолго. Первым опомнился Бетфорд. «Мы уйдем отсюда». «Крестов может сколько угодно нагонять страх, козыряя своим положением в обществе, но мою позицию он тоже услышал и, кажется, не против нас отпустить». Рассел перевел взгляд на брата. «Правда, брат?» Тот недовольно скривился, а после ответил. «Возле твоего дома будет выставлена круглосуточная охрана из числа гвардейцев дома Рурк. Я должен знать о каждом шаге этой рее». Он ткнул меня пальцем. «Официальная версия, она твоя очередная содержанка». «Неофициальная. Похоже, тоже, да, р и а н н а Иначе зачем моему братцу так рьяно лезть на рожон?» Я вспыхнула краской, но язык прикусила. «Что-то подсказывало. Оправдываться перед Рекшером — дело бесполезное. Так пусть думает, что хочет». Впрочем, вопрос он задал верный. Я и сама не до конца понимала, зачем холодный и надменный Бэтфорд так ярко отреагировал. Он знал меня чуть больше двух суток. Маловато для душевной привязанности. «С каких пор тебя волнует, с кем я занимаюсь любовью?» с у з и в зрачки, задал вопрос Рассел. «С тех пор, как твои дешевки начали давать интервью газетам. Да и про любовь, право, смешно». к р е с т о в опять расхохотался. «Ты кот!» У тебя каждую весну новая любовь. Хотя, надо признать, сейчас осень не похожа на сезонный гон». Суставы в кулаках Бетфорда опять затрещали, но он сдержался. «Пойдемте, Рье», — р а с к р е ж е т а л о н «Думаю, этот разговор дальше бессмысленен». Мы уже стояли у порога, когда в спину долетело. «А документы?» «Рье так и будет жить на птичьих правах с временными листками?» Я даже не поверила в услышанное. Медленно обернулась и настороженно глянула на к р е с т о ф а «Вы сейчас не шутите?» «Нет. Подойдите сюда, пока я относительно добрый». В поисках поддержки я взглянула на Рассела. Стоило ли доверять его брату после всего? Бетфорд, пусть и недовольна, но кивнул. И я сделала нерешительный шаг. «Ближе, Риебатори!» «Раз вы сами выбрали себе эту фамилию, так привыкаете на нее откликаться?» «Я бы предпочла Громову». «Слишком экзотично», — к р е с т о в протянул ко мне ладонь. «Мне нужно ваше предплечье». Я закатала рука в платье повыше, обнажая руку без татуировки. Новых вопросов от Рекшера не хотелось. Он внимательно осмотрел мою кожу, даже пощупал мои вены, словно я наркоманка какая. Хмыкнул. «Очень грамотное сведение метки дома», — послышалось мне. «Кто бы за вами ни стоял, Рие, он отлично подготовился». «Я уже говорила», — у с т а л о начала я, но, наткнувшись на тугое недоверие в ледяных глазах, умолкла. «Я не таран, чтобы биться в запертые двери». к р е с т о в открыл один из ящиков своего стола, достал оттуда красную витую свечу и металлическую печать. Щелчком пальцев он поджег фитиль, и пока я еще не совсем поняла, зачем, крепко ухватил меня за запястье. «Не дергайтесь, будет немного больно». В следующий миг расплавленный воск щедро закапал мне прямо на сгиб локтя. Я зашипела, но крестов держал крепко, и пока воск не успел остыть, от всей души шлепнул прямо по коже печатью. Раздалось шипение, я вскрикнула и выдернула руку. Да и сам Рекшер уже не держал. «Поздравляю, Рия Батори!» — насмешливо произнес он. «Теперь вы официально из рода динозавров. Кем бы и чем бы они ни были!» Я потрясла обожженной рукой в воздухе и уставилась на сгиб кожи у самых вен, ожидая увидеть в о л д ы р и Но какого черта вырвалось у меня? Где ожог? Я недоверчиво провела рукой по абсолютно здоровой коже, на которой не было ничего. Печать видна только уполномоченным на это людям. Не трудитесь рассмотреть. Но и не радуйтесь особенно, — добавил Крестов. Если вы и в самом деле шпионка, я позабочусь, чтобы уже вполне осязаемое клеймо появилось на вашей щеке. Его никак не свести. Я поджала губы, внутренне досчитала до трех и все же выдохнула. И вам спасибо, р ь н Рекшер. Вы почти лапушка. Глаза блондина на лоб полезли, а я поняла, что юмора даже такого тут не понимают. Махнув юбками, скользнула к Бетфорду. «Кажется, нам пора», — одними губами прошептала я. Спорить со мной он не стал. Мы снова тряслись в карете. Бетфорд задумчиво смотрел в окно. Я продолжала жалеть зудящую руку. Хотя ожога и не было, но она продолжала болеть. «У нас все шансы успеть к ужину», — неожиданно заговорил он. «Рина Томпсон ошиблась, что во дворце нас ждет ужин». «Рина Томпсон», — растерянно выдохнула я, вспоминая о старушке, «мы ведь так и не попали к вашему отцу, и, слава Руркам, я бы не хотел с ним встречаться». Я вопросительно изогнула брови. «Но ведь арендная плата», — напомнила я, — «Рина рассчитывает на повышение». Уголок губ Бетфорда дернулся вверх, и он недовольно взглянул на меня колючим взглядом. «Неужели вы обо мне такого отвратительного мнения, Рие?» — спросил он. «Думал, я произвожу лучшее впечатление, нежели деньгопийца на шее отца. Но ведь тут я осеклась. Не говори же Риену, что его выдала Томпсон. Да и сам Бетфорд не сделал пока ничего, чтобы доказать обратное». Нигде не работает, ничем не занимается. Родной дом его ни во что не ставит. Или вы думали, что я раскрою вам о себе совсем всю правду?» усмехнулся Бэтфорд. «Арине Томпсон, не беспокойтесь. Свои л ь и н ы она получит». «Так вы все же где-то работаете?» догадалась я. «Слишком много вопросов для той, кого подозревают в шпионаже». Так же насмешливо продолжил Бэтфорд. Но, по крайней мере, теперь я точно знаю, что вас не подослал отец. Ваша история про другой мир слишком нереальна. Я был уверен, что все щиты на вас, делая моего отца или брата, чтобы подобраться ближе. Только им под силу нечто подобное. Но Крестов был готов перерезать вам глотку прямо в кабинете. А как пыжился пробить барьеры? Вам, возможно, было не видно с кресла? но под столом он держал нож. Нет, Рианна, кем бы вы ни были, откуда бы ни появились, но р е к ш е р испугался. Возможно, впервые в жизни. Харета неожиданно подпрыгнула на к о ч к е а я аж язык прикусила от шока. — Так вы знали, что так будет? — прошипела я. — Специально нарывались, чтобы раздраконить брата? Рисковали моей жизнью? Бетфорд равнодушно пожал плечами, мол, а что такого? Я же сказал, что к р е с т о в ничего не знает о мышеловках. Зрачки р а с с о л а задорно сверкнули. Вдобавок я выполнил свое обещание. Это какое же? Внутри меня все негодовало. Неприятно знать, что тебя подозревают все, даже те, кому почти веришь. Проверял меня, значит, Бетфорд. Скотина усатая. Впрочем, усов у него не было. «У вас теперь есть документы, р е е Батори, из Дома динозавров. Поздравляю. Теперь осталось разобраться с остальным. А именно, кто вытащил вас из вашего мира, либо с т ё р память в нашем. А главное, зачем?»